Глава пятьдесят первая. Всех приглашают на ужин, гости рассаживаются за столом, а я прячусь в кустах у пруда. Еще рано, но я должен первому спеть Кавелини, когда она упадет в пруд. Нельзя допустить, чтобы прошлое меня подвело. С листьев срываются капли дождя, холодят кожу. Поднимается ветер, ноги сводят судорога. Я меняю позу и только сейчас вспоминаю. что целый день ничего не ел, а мне предстоит непростой вечер. Голова кружится, словно в ней собрались все мои предыдущие воплощения. Их воспоминания теснятся в мозгу, давят невыносимым грузом. Меня терзают их желания, мучают их боли, пугают их страхи. Я уже не человек, а нестройный хор чужих голосов. Не замечая меня, из особняка выходят двое слуг. несут вязанки дров для ж а р о в и н и керосиновые лампы. в ж а р о в н я х вспыхивае т о г о н ь прокладывает пылающую тропу сквозь темноту. последняя ж а р о в н я стоит рядом с теплицей. языки пламени отражаются в стеклянных стенах и кажется, что в теплице полыхает пожар. завывает ветер, хлещет дождь. в окнах блэкхита загораются огоньки. п о м е р е т о г о как гости следуют из обеденного зала в спальню, а потом направляются в бальный зал, где на сцену поднимаются музыканты. Слуги распахивают двери в сад, из зала выплескивается музыка, волной несется к лесу. Вот теперь вы видите их так же, как и я. Не громко произносит чумной лекарь. Все они актеры. День за днем играющий один и тот же спектакль. Он стоит у меня за спиной, полускрытый деревьями и кустарником. В неверных отблесках жаровни маска словно бы парит в омгле, как душа стремящаяся к небесам. Вы рассказали Лакею о банне? Шепотом спрашиваю, я с огромным трудом сдерживаясь, чтобы не вцепиться ему в горло. Они меня не интересуют. Равнодушно отвечает он: «Я вас видел. Сначала у старушки, с Даниэлем, а потом у озера. А теперь Анна пропала. Вы сказали Лакею, где она? В голосе чумного лекаря впервые слышна растерянность. Уверяю вас, меня там не было, мистер Слоу. н Я вас видел. Настаиваю я, вы с ним разговаривали. Это был не я.» Он умолкает и потом задумчиво произносит: "Ах, вот в чем дело". А я не мог понять, откуда ему так много известно. Даниэль лгал мне с самого начала, а вы меня не предупредили. Я не имею права вмешиваться. Вдобавок я знал, что рано или поздно вы обнаружите обман. А почему тогда вы рассказали ему об банне? Думал, вы ему не скажете? Музыка резко обрывается. Я смотрю на часы, почти одиннадцать. Майкл х а р т к а с л спрашивает гостей, не видел ли кто его сестру. Под стеной особняка едва заметно шевелится мгла. Это по просьбе Анны Дарби встает у камня. ч е с т н о е с л о в о мистер Слоун, в лесу меня не было. настаивает чумной лекарь. Чуть позже я вам все объясню. А пока мне самому надо кое-что расследовать. Он быстро уходит, оставив меня наедине с вопросами. В другом воплощении я наверняка бы помчался за ним, но р а ш т о н не привык совершать необдуманные поступки. Сейчас меня беспокоит только э в е л и н а Отбрасываю все мысли о чумном лекаре и подкрадываюсь поближе к пруду. К счастью, дождь так измучил ветви и листву, что они даже не вздыхают под ногами. э в е л и н а всхлипывает. Бредет по тропинке, взглядом ищет меня среди деревьев. Заметно, что она испугана и дрожит всем телом. Очевидно, она уже приняла расслабляющий препарат, потому что слегка пошатывается при ходьбе, будто движется в такт призрачной музыки, слышной ей одной. Я шуршу кустами, давая ей знак, но под действием лекарств у нее мутится в глазах, и она не замечает меня в темноте. Тем не менее. Она упрямо идет вперед. Серебристый пистолет поблескивает в правой руке, а стартовый пистолет в о левой прижат к боку, чтобы его не было видно издали. Да, храбрости ей не занимать. Эвелина подходит к самому краю пруда и з а м и р а е т Я знаю, что произойдет дальше, и внезапно мне становится страшно. Может быть, серебристый пистолет теперь для нее слишком тяжел? Может быть, ей невыносим наш замысел? Господи, помоги! Шепчет она, направляет дуло серебристого пистолета в живот и нажимает на спусковой крючок стартового пистолета. Грохот выстрела раскалывает тишину. Стартовый пистолет выскальзывает из руки Евлины в чернильную м г л у пруда, а серебристый пистолет падает на траву. По платью расплывается кровавое пятно. э в е л и н а изумленно глядит на него и ничком валится в воду. Я цепенею, скованный непонятной тоской. Выстрелы выражения лица э в е л и н ы перед тем как она упала, всколыхнули во мне какое-то давнее воспоминание. Сейчас не время для этого. Воспоминание так близко, но ухватить его я не могу. Перед глазами почти всплывает чьё-то лицо, в ушах почти звучит чей-то голос. Женщина, которую я не сумел уберечь, из-за которой я приехал в б л э к х е т чтобы, чтобы что? Зачем я здесь? Вдыхая, ы я пытаюсь высвободить воспоминания из цепких объятий мрака. Надо помочь Евелине, она захлебнется. Моргаю, гляжу на пруд. Евелина ничком распростерлась на поверхности. Боль сменяется паникой. Я вскакиваю, перепрыгиваю через кусты, бросаясь в ледяную воду. Намокшее платье Евелины обволакивает ее тяжелой неподъемной сетью, но пруда покрыта скользкой тиной. Мне не во что упереться. В больной зале поднимается суматоха. Дарби дерется с Майклом Харткаслом, отвлекает внимание от умирающей Евелины. Над головой вспыхивает фейерверк, окрашивает. Все в красные, л и л о в ы е желтые, оранжевые цвета. Хватаю Велину за талию, выволакиваю из воды на траву. Валюсь в грязь, перевожу дух, проверяю, выполняет ли Каннингем мою просьбу вцепиться в Майкла и не выпускать. Каннингем делает все, как полагается. Наш план срабатывает, почти без моего участия. Давние воспоминания меня едва не парализовало. Другая женщина. другая смерть, а всему виной страх на лице э в е л и н ы Я узнал этот страх. Я уверен, что именно из-за него приехал в б л э к х и т Ко мне подбегает доктор Дики. Он запыхался, еле дышит, с ужасом смотрит, как испаряется его состояние. э в е л и н а сказала, что ему заплатили за подделку свидетельства о смерти. Старый во яка основал целую преступную империю. Что случилось? Спрашивает он. Она застрелилась. Говорю я и вижу, как лицо доброго доктора озаряет надежда. Я все видел, но помешать ей не успел. Не к о р и т е себя. Он хлопает меня по плечу. Ступайте, выпейте глоток бренди, а я тем временем ее осмотрю. Не волнуйтесь. Он опускается на колени рядом с телом. Я поднимаю серебристый пистолет и направляюсь к Майклу. которого все еще крепко держит Каннингем. Гляжу на них и даже не верится, что Каннингему это удалось. Невысокий и к р е н а с т ы й Майкл, похож на быка, руки Каннингема оплетают его, будто лассо. Майкл пытается вырваться, но лассо затягивается все туже. Тут не поможет ни лом, ни долото. Примите мои искренние соболезнования, мистер х а р т к а с л Сочувственно произношу я, касаясь его руки. Ваша сестра покончила с собой. Он тут же обмикает на глаза, н а в о р а ч и в а ю т с я слезы, взгляд устремлен на пруд. Не может быть, она жива. Увы, доктор засвидетельствовал смерть. Я достаю из кармана серебристый пистолет, в р у ч а я его Майклу. Она застрелилась из этого оружия. Вам оно знакомо? Нет, но пусть пока будет у вас. Слуги отнесут тело в орджею, р е подальше от. Я обвожу рукой толпу гостей, подальше от всех. я предоставлю вам возможность проститься с сестрой наедине. Он недоуменно глядит на пистолет, словно это какое-то загадочное изобретение из далекого будущего. Мистер х а р т к а с л он мотает головой, пустые глаза смотрят на меня. Да, да, конечно. Он сжимает пистолет. Благодарю вас, инспектор. Я простой констебль, сэр. Напоминаю я и жестом подзываю Каннингема. Чарльз, будьте добры, проводите мистера Хардка с л а в о р а н ж е р е ю подальше от гостей. Кивнув, Каннингем приобнимает Майкла за пояс и уводит его в особняк. В который раз я с облегчением думаю, что мне повезло. к а м е р д е н н е р на моей стороне. Печально гляжу ему вслед, потому что мы больше не увидимся, несмотря на его недоверие и уклончивость. За эту неделю я к нему очень привязался. Дикий завершает осмотр и медленно встает. Под его наблюдением слуги укладывают тело на носилки. Доктор облачен в напускную скорбь, как в п о н о ш е н н ы й костюм. Не понимая, почему я этого раньше не замечал, это убийство похоже на пантомиму. Даже слышно, как шелестят складки театрального занавеса. э в е л и н у уносят. Под проливным дождем я бегу к о р а н ж е р е е в дальний конец особняка, проскальзываю в дверь, которую нарочно оставил открытой и прячусь за китайской ш и р м о й С портрета над камином на меня глядит бабушка э в е л и н ы В дрожащем свете свечей кажется, что она улыбается. Может быть, ей известно то, что знаю я. Может быть, она всегда это знала и день за днем была вынуждена смотреть, как мы тычимся по углам, будто слепые котята, не подозревая о быстином положении дел. Теперь понятно, отчего раньше у нее было такое презрительное выражение лица. Дождь стучится в окна. Слуги бережно вносят носилки, стараясь не потревожить тело, накрытое пиджаком дики. Они перекладывают труп на стол. почтительно прижимают кепки к груди, а потом выходят в сад, закрыв за собой двери. Я провожаю их взглядом, замечая свое отражение в стекле. Руки в карманах, на с м ы ш л е н н о м лице Раштана н е к о л е б и м а я уверенность. Мне лжет даже мое отражение. Первое, что отобрал у меня б л э к х и т это уверенность. Дверь распахивается, сквозняк из коридора колышет огоньки свечей. Сквозь щелки складной ш и р м ы вижу бледного дрожащего Майкла. Он в изнеможении приваливается к дверной раме, в глазах блестят слезы. У него за спиной Каннингем, украдкой взглянув на ш и р м у закрывает дверь в о р а н ж е р е ю а сам остается в коридоре. Майкл оглядывается и, уверившись, что в о р а н ж е р е е больше никого нет, сбрасывает притворное горе. Плечи его распрямляются, взгляд из скорбного становится жестким, хищным. Майкл подходит к телу Эвелины, осматривает окровавленный живот и, не обнаружив п у л е в о о р а н е н и я что-то бормочет. Он проверяет, заряжен ли серебристый пистолет, который о т дал ему у пруда, недоуменно хмурится, ведь у Эвелины должен быть черный револьвер. Наверное, Майкл не понимает, что заставило ее изменить план. Убедившись, что она жива, он нервно теребит губу и взвешивает пистолет на ладони. Насупившись, смотрит на него, грызет ногти, будто обдумывает какие-то сложные вопросы, а потом отходит в угол комнаты. Я осторожно выглядываю из-за ш и р м ы Майкл берет с кресла вышитую подушку, к л а д е т э в е л е н е на живот, видимо, чтобы заглушить звук выстрела, и вдавливает в нее дуло пистолета. А после этого без малейшего промедления отворачивается и нажимает на спусковой крючок. Пистолет щелкает. Майкл пытается выстрелить еще раз, безуспешно. Я выхожу из з а ш и р м ы и говорю: "Ничего не выйдет. Я спилил б о ю к Майкл не оборачивается, не выпускает пистолета из рук. Инспектор, не вмешивайтесь, дрожащим голосом произносит он: "Я ее убью." И вы станете очень богатым человеком. Нет, я не позволю вам ее убить. И как я уже говорил, я простой констебль. Пока еще констебль. Многозначительно говорит он. Он дрожит, но все еще упирает дуло пистолета в живот Эвелины. И обливаясь потом, напряженная атмосфера сгущается, ее можно черпать горстями. Мистер Харткессл. Бросайте оружие и повернитесь ко мне медленно. Не бойтесь, инспектор. Он швыряет пистолет в цветочный горшок и поворачивается, подняв руки вверх. Я никому не желаю зла. Не желаете зла? Переспрашиваю я, удивленный его печальным тоном. Вы только что пытались ссадить сестру пять пуль. Это было бы добрым деянием. Не опуская рук. Он указывает на кресло у шахматной доски, где я впервые познакомился с э в е л и н о й Разрешите присесть, у меня кружится голова. Да-да, конечно, говорю я, не спуская с него взгляда. Он садится в кресло. Я немного опасаюсь, что он метнется к двери, но похоже, на это у него не хватит сил. Бледное лицо искажено болезненной гримасой, руки безвольно опущены, ноги вытянуты. Судя по всему, все силы он потратил на то, чтобы нажать на спусковой крючок. Ему было невыносимо трудно пойти на убийство. Даю ему успокоиться, подтягиваю к о к ну еще одно кресло, усаживаясь напротив Майкла. Как вы узнали, что я задумал? – спрашивает он. Из-за револьверов? – отвечаю я, поудобнее устраиваясь в кресле. Из-за револьверов? Рано утром из спальни вашей матери. Забрали пару черных револьверов. Один оказался у Евелины, второй у вас, и я не мог сообразить, почему. Простите, я все равно не понимаю хода ваших рассуждений. Очевидно, что э в е л и н а решила украсть револьвер либо потому, что догадывалась о грозящей ей опасности, нелепое объяснение, если она действительно подумывала о самоубийстве, либо потому, что собиралась из него застрелиться, поскольку это вполне резонная причина. Непонятно, зачем ей потребовались два револьвера, ведь для самоубийства вполне достаточно одного. И что же из этого следует? В общем, ничего. Но потом Денс увидел револьвер у вас на охоте. Это было поистине странным. Даниель, зярастроенная женщина, замышляющая самоубийство, тем не менее, помнит о том, что брат не любит охотиться и крадет для него второй револьвер. Моя сестра меня очень любит. Возможно. Однако же вы сказали Денсу, что только к обеду приняли решение пойти на охоту. Револьверы пропали из спальни рано утром, когда об охоте вы не думали. То есть э в е л и н е второй револьвер был не нужен. Когда я узнал, что она намерена инсценировать самоубийство, то понял, что вы мне солгали, и все стало на свои места. э в е л и н а не похищала револьверы из спальни вашей матери. Их взяли вы. Один оставили себе. А второй дали сестре как реквизит для вечерней инсценировки. э в е л е н а призналась вам в своих намерениях с сомнением в голосе, спрашивае тон. Почти. Она объяснила, что вы согласились ей помочь и должны были вытащить ее из пруда на берег, как и подобает любящему брату. Тогда мне и стало ясно, что вы намерены совершить идеальное преступление, для чего вам и понадобились два револьвера. Прежде чем вытащить сестру из пруда, мы вы собирались выстрелить ей в живот, а грохот фейерверков замаскировал бы звук второго выстрела. Орудие убийства вы выбросили бы в пруд, а пуля подошла бы к парному револьверу, о броненому э в е л и н о й в траву. Убийство замаскированное под самоубийство — великолепный замысел. Вот почему вы заменили револьвер на серебристый пистолет, размышляет он вслух. Вы хотели, чтобы я изменил свой план. Мне надо было заманить вас в ловушку. Замечательная мысль, говорит он, аплодируя. Не очень, отвечая я, удивленно его спокойствием. Все равно не понимаю, как вы на это решились. Мне многие рассказывали о том, как вы с а в е л и н о й б л и з к и какую привязанность питаете друг к другу. Неужели все это ложь? Он гневно выпрямляется в кресле. Я обожаю сестру, в о с к л и ц а е т он, бурая в меня взглядом. Ради нее я готов на все. Поэтому она и обратилась ко мне за помощью, поэтому я и согласился ей помочь. Его реакция не объяснима. Мой замысел основывался на совершенно и н о м толковании событий. Я полагал, что Хелена х а р т к а с л заставила Майкла убить сестру, а сама подстроила что-то еще. В очередной раз. Я убеждаюсь, что неверно истолковал доступную мне информацию. Если вы любите сестру, то почему решились на предательство? Потому что ее план безнадежен. Он раздраженно хлопает по подлокотнику. У нас нет денег на оплату фальшивого свидетельства о смерти. Да, Дики сначала согласился нам помочь, но вчера Колдридж узнал, что доктор собирается рассказать отцу обо всем. Понятно теперь. В конце концов, э в е л и н а начиналось бы все в том же Блэкхите, откуда она так отчаянно стремилась сбежать. А вы ей об этом сказали? Нет, сокрушенно признается он. У нее был один единственный шанс на освобождение, на счастливую жизнь. Я не хотел ее разочаровать. Но ведь проще было убить д и к и Вот и Колридж ь посоветовал то же самое. А когда бы я это сделал? Дике намеревался. Выписать фальшивые свидетельства о смерти и сразу же пойти к отцу. Майкл качает головой. У м е н я ничего другого не оставалось. На столике у кресла стоят два бокала виски. Один выпит наполовину со следами помады на стекле, а второй почти пуст. Майкл тянется к бокалу и с пачканному помадой. Я выпью с вашего позволения. С запинкой произносит он. Мы с э в е л и н о й пригубили перед балом. Вроде как на счастье и за удачу. Раштон сразу понимает, что Майкл запинается не от сожаления, от страха. Да, конечно, кивает он. Майкл берет бокал, делает большой глоток виски, унимает дрожь в руках. Я хорошо знаю сестру, хрипло говорит он. Она с детства не выносит, когда ее к чему-то принуждают. Она не вынесла бы унизительного брака с р е й в е н Кортом. Зная, что ее выставят на посмешище, и готова была на все, лишь бы этого избежать, выйдя замуж за Рейвенкота, р она бы страдала всю жизнь. Я хотел избавить ее от страданий. На щеках Майкла вспыхивают талые пятна румянца, зеленые глаза с т е к л е н е ю т в о взгляде сквозит такая искренняя печаль, что я ему почти верю. И, разумеется, дело не в деньгах. Добавляю я. Он недовольно морщится. э Велина упоминала, что родители собирались лишить вас наследства, если она откажется выйти замуж за Райвенкота. р Напоминаю я. Они сыграли на ее привязанности к вам, и это сработало. Она приехала в б л э к х и т р а д и в а с Интересно, пошла бы она на это, если бы знала, что ее план провалится? А смерть э Велины всех устраивает. Инспектор. Взгляните сами, Майкл обводит рукой оранжерею. Неужели вы и впрямь думаете, что я решил убить ее ради всего этого? А теперь, когда отец наконец-то прекратит р а н ж и р и т ь фамильное состояние, ваше положение значительно улучшится. Отец ничего другого не умеет. п р е з р и т е л ь н о фыркает Майкл и одним г л о т к о м о пустошает бокал. Поэтому вы его убили? Гримасы не сходят с его лица. Он бледнеет еще больше, поджимает губы. Я обнаружил его труп, Майкл. Мне известно, что вы отравили отца, скорее всего, когда пришли объявить ему о начале охоты. Вы составили записку, якобы от Эвелины, а для верности оставили под окном отпечаток женского ботинка. На лице Майкла появляется неуверенное выражение. Или это не в а ш и х р у к дело? Медленно говорю я. Может быть, это Филисити все устроила. Признаюсь, с ней я еще не разобрался. Или в этом замешана ваша мать? Кстати, где она, Майкл? Или вы ее тоже убили? Он потрясенно распахивает глаза, роняет стакан на пол. Вы намерены все отрицать? Спрашиваю я внезапно усомнившись в своих рассуждениях. Нет, я. Где ваша мать, Майкл? Это она толкнула вас на убийство. Она, я, я не сразу понимаю, что запинающиеся речи, прерывистые вздохи не свидетельство раскаяния, не попытка подобрать нужные слова. Только когда Майкл судорожно цепляется за подлокотник, а с губ течет белая пена, я соображаю, что его отравили. Я встревоженно вскакиваю с кресла, но не знаю, что делать. Помогите! Кричу я. Майкл неестественно выгибает спину, напрягает с я всем телом, глаза наливаются кровью. Он хрипит и ничком в в а л и т с я на пол. У меня за спиной раздается какой-то шум. Оборачиваясь, на столе бьется в судорогах э в е л и н а на губах пузырится белая пена слюны. Дверь распахивается. к а н и н г е м и з у м л е н н о г л я д и т на меня. Что происходит? спрашивает он. Их отравили? Кричу я, п о з о в и т е дикие! к э н н и н г е м исчезает даже не дослушав. Я хватаюсь за голову, беспомощно гляжу на содрогающиеся тела. э в е л и н а дергается, как одержимая, сжатые зубы Майкла крошатся. У вас же есть противоядие? Достаю из кармана три флакона, украденные днем из сундукаБелла. Перечитываю записку, хотя знаю, что это не поможет. В ней нет указаний, что делать. Предположительно надо смешать препараты, но мне неизвестна точная дозировка. Не знаю даже хватит ли противоядия на двоих. Кого спасать? Я перевожу взгляд с Майкла на э в е л и н у Майкл что-то скрывает. Я обещал спасти э в е л и н у э в е л и н а резко выгибается, падает со стола. Судороги Майкла не прекращаются, глаза закатились, белки страшно блестят. Черт возьми! Подбегаю к барной стойке, высыпаю в бокал содержимое трех флаконов, добавляю воды из кувшина, перемешиваю. Спина Евелины выгнута дугой, пальцы цепляются за толстый ворс ковра, запрокидываю голову Евелины, вливая ей в рот пенящуюся жидкость. За спиной звучат предсмертные хрипы Майкла. Судороги Евелины внезапно прекращаются. Из уголков глаз струится кровь. е в е л и н а н а т у ж н о втягивает воздух. Я с облегчением вздыхаю, касаюсь жилки на ее шее, проверяю пульс лихорадочный, но сильный. Она выживет, а Майкл нет. Виновата гляжу на него. Труп Майкла выглядит точно так же, как труп его отца. Очевидно, обоих отравили стрихнином, полученным от Себастьяна Белла. Наверное, стрихнин подмешали в виски, в бокалы велины, из которого она отпила несколько глотков, если судить. По времени действия яда Майкл выпил все сразу. Знал ли он, что в бокале яд? Скорее всего, нет, иначе не встревожился бы, п о ч у в с т в о в а в неладное. Нет, в этом повинен неизвестный отравитель. В б л э к и т е и еще один убийца. Кто? Взволнованно спрашиваю я самого себя. ф и л и с и т и Хелена х а р т к а с л С кем мог с г о в о р и т ь с я Майкл? Или он ничего об этом не знал? Евелина по н е м н о г у приходит в себя. Противоядие действует быстро, хотя она еще очень слаба. Ее пальцы бессильно касаются моей руки, с губ слетают невнятные звуки. Я наклоняюсь к ней. Я не. Она тяжело с г л а т ы в а е т Миллисент убили. Она тянется к горлу. вытаскивает из-под платья цепочку, на которую надет перстень с фамильным гербом Харткаслов. Я недуменно о моргаю. Надеюсь, теперь вам известно все, что нужно. Звучит у двери в сад. Только вам это не поможет. о б о р а ч и в а я с ь и вижу, как из темноты выступает лакей. Он похлопывает ножом по ноге, обнаженный клинок поблескивает в свете свечей. Красно-белые л и в р е и у с е я н о пятнами жира и грязи, как будто из-под ткани, сочится его гнусное естество. У пояса болтается пустой холщовый мешок. Я с ужасом вспоминаю, как он бросил окровавленный мешок на гамдарбе и что-то влажно хлюпнуло, ударившись о землю. Смотрю на часы. Дарби сейчас греется у жаровни, дожидается, пока не разойдутся гости. Мешок лакею г о т о в а н Раштану. Лакей ухмыляется, плотоядно сверкает глазами. Убивать мне еще не надоело, и не надейтесь. Серебряный пистолет валяется в цветочном горшке. Для стрельбы пистолет не годится, но л а к е й этого не знает. Если дотянуться до пистолета, то лакей испугается и сбежит. Дело рискованное, но между нами стол. Может быть, мне повезет. Торопиться мне некуда. л а к и осторожно ощупывает разбитый нос. Я с вами за это посчитаюсь. Раштон не испугливых, но сейчас ему очень страшно и мне тоже. У меня осталось всего два воплощения. Грегори Голд весь день проведет с в я з а н н ы й в сторожке, а Дональд Дэвис застрял где-то на дороге за много миль отсюда. Если я сейчас умру... Ко вряд ли у меня останется шанс выбраться из Блэкхита. А пистолетик вам не понадобится, говорит Лакей. Во мне вспыхивает искра надежды и угасает, как только я замечаю его довольную ухмылку. Да-да, красавчик, я вас убью, заявляет он, п о и г р ы в а я ножом. Вот только сопротивляться вы не станете. Он подступает ближе. Дело в том, что я поймал. А ну, если не хотите, чтобы я ее замучил до смерти, сдавайтесь немедленно, а потом приведете на кладбище всех, кто еще остался. Он разжимает кулак, показывает мне окровавленную шахматную фигуру и небрежно швыряет ее в камин, где она тут же сгорает до тла. Он делает еще шаг. Ну, что делать будем? Я цыпнею, во рту пересыхает. Раштан всегда знал, что умрет молодым, в темном переулке или на поле боя, в безвыходной ситуации, там, где нет ни света, ни тепла, ни дружбы, ни любви. Он понимал, что балансирует на грани и смирился со своей участью, но надеялся умереть с честью, доблестно сражаясь до последней капли крови, пусть даже и в самой безнадежной ситуации. Алакей лишает его даже этого. Придется умереть позорно, без борьбы. Отвечайте! Нетерпеливо т р е б у е т Лакей. Я не могу произнести ни слова, не могу признать поражение. Я так близок к разгадке, что мне хочется кричать от бессильной злобы. Отвечайте! настаивает Лакей. Я с трудом киваю. Он нависает надо мной, обволакивает меня зловонным дыханием. И вонзает клинок мне под ребра. Кровь к л о к о ч е т в горле, заполняет рот. Он приподнимает мне голову, глядит в глаза. Осталось только двое, говорит он, и рывком поворачивает клинок.